Очень ценят пуговицы с униформы. Гильзу дам, носки. С каждым человеком надо жить по его закону, а не по твоему. А за что вас судили, грибл Тот резко обернулся. А вам какое дело? О, птичка, — подумал Штилец, — вот я тебя и прихлопнул. Когда слышишь про то, что с человеком надо жить по его закону, «Считай, что тебе открылась правда. Воистину, не поступок выдает не взгляд, а слово». «Ровным счетом никакого», — усмехнулся Штилец. «Просто интересуюсь. Почему вы решили, что я был под судом? Я знаю об этом». Гриббл остановил коня, медленно оглянулся, ловко бросил в рот маленькую трубку на согрейку. «Шпик?» Вы меня не интересуете как личность, Гриббл. Меня волнуют ваши деловые качества. Мне очень не хочется повторить ваш эксперимент с безнадежным плутанием в сельве. Только и всего. Далеко еще до человека, в котором есть нечто от духа птицы. Я был бы чрезвычайно признателен, если бы вам удалось уговорить его подругу. Вы сказали, ее зовут Кангсерихи.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 За этой кряжестой пальмой, невидной с тропы шла едва приметная дорожка, прорубленная между кустарниками. По ней они вскоре добрались до индийского становища. 10 хижин под конусообразными и соломенными крышами на берегу ручья. На вытоптанной площадке вокруг которой стояли хижины, горел костер, пахло жареным мясом и паленой шерстью. Вождь Кыбовы Рахи, названный Гриблом, привычным именем Джонни, оказался высоким, очень сильным мужчиной в широкой набедренной повязке и в некоем подобии шапки из птичьих перьев. На чеках были вытатуированы продольные стрелы, а на лбу – таинственный символ разума – голова индейца с зажмуренными глазами на фоне восходящего солнца. Он поздоровался с Гриблом достойно, неторопливо протянул ему руку, потом чуть кивнул, и юноши племени бросились к коням путников, чтобы распрячь их, сразу же угадав еле приметный жест вождя. — Это мой друг! — Грибл кивнул на Штирлица. — Богатый охотник! Кэбовырахи ограничился сдержанным полупоклоном. Руки Штирлицу не протянул.